70 февраль четвертое. Сострадание — чувство достойное, но жаление опасно тем, что легко заразиться переживаниями жалеемого и вместе с ним очутиться в яме омрачения и отчаяния. Сострадание и жаление отличаются друг от друга. Сострадание действенно. Желение погружается в переживание жалеемого и увязает в них, умножая их силу, но не рассеивая их. Фактически помощи желеему не оказывается. Сострадание горящего сердца облегчает страдание того, кто нуждается в помощи своими светоносными излучениями. Оно не считается сумеречным состоянием страдающего, но светом своим заливает его. Свое утверждает сострадающий в другом сознании, но отнюдь не то, чем наполнено сознание страдающего. Граница между состраданием и жалением очень тонка. Если не научиться её различать, ущерб неименуем и для жалеемого, и для жалеющего. Если сострадающий омрачается и теряет равновесие, то какая польза от такого сострадания? Границу между состраданием и жалением переступить нельзя. Но когда сделано все, что возможно, решение передается в руки учителя.